разница смерти. Я выпрямился и сказал с горечью: "Вы были правы, Рикари. Её слуги лучше наших". Он не ответил, глядя на Брея лаунными жалостью глазами. "Если все ваши люди исполняют свои обязанности так же, как Маккен, я считаю чудом, что вы до сих пор живы. Что касается Маккена", он печально оглянул на меня, "он умён и предан. Я не стал бы обвинять его, не выслушав" И если бы вы, доктор, были откровеннее с нами вечером, Брейл был бы жив. Я съёжился, в этом было слишком много правды. Я весь дрожал от сожаления, горя и бессильной ярости. Я не должен был этой проклятой гордости давать руководить мною. Если бы я сказал им всё, что я испытал и видел в лавке, объяснил бы все детали, попросил бы Брейла снять с меня постгипнотическое внушение, Если бы принял предложение Рикаre охранять меня, ничего бы не случилось. В кабинет собрались люди, привлечённые шумом падения канделябра. Я спокойно сказал сиделке: "Когда доктор Брейл стоял у моей кровати, упал канделябр и убил его. Работникам госпиталя скажите, что Брейл тяжело ранен и будет отправлен в большой госпиталь. Затем вернитесь с санитаром и вытрите кровь. Канделябр не трогайте". Что вы видели, когда стреляли? обратился я к людям, когда все ушли. Один сказал: "Мне показалось какие-то обезьяны или карлики". Добавил второй: "По лицу Рикаре я понял, что он видел". По моей просьбе люди Рикаре отнесли в брейлов в соседнюю комнату и положили на койку. Его лицо и руки были порезаны стёклами, и случайно одна такая рана замаскировала то место, в которое была воткнута игла куклы. Рана была глубока и, возможно, вызвала вторичный разрыв артерии. Я последовал за Рикари в маленькую комнату. Люди положили тело на койку и вернулись в спальню. "Что вы намерены делать, доктор?" обратился ко мне Рикари. Мне хотелось просто заплакать, но я ответил: "Этот случай для следователей. Я должен точа же заявить в полицию". "Что вы скажете? Вы видели кукол?" "Да. И я. Но куклам не поверят. Я скажу, что упал канделябр и стекло проткнуло ему горло, и этому охотно поверят. И тут самообладание покинуло меня, и впервые за много лет я заплакал. Рикари, вы были правы. Не Маккен виноват в этом, а я, старческое несчастье. Если бы я рассказал вам всё полностью, Брейл был бы жив, но я этого не сделал. Я убил его. Рикари утешал меня спокойно, как женщина. Это не ваша вина. Вы не могли поступить иначе, будучи самим собой, имея взгляды, которых вы придерживались всю жизнь. Вашим естественным неверием она и воспользовалась. Но теперь она ничем не пользуется. Чаша переполнилась. Он положил руку мне на плечо. Не говорите ничего полиции, пока мы не получим вести от Маккена. Сейчас около 4. Он должен позвонить. Что вы хотите делать, Рикари? Я убью ведьму, спокойно сказал он. Убью её и девушку до утра. Я слишком долго ждал. Она больше не будет убивать. Я почувствовал слабость и опустился на стул. Рикари дал мне стакан с водой, и я жадно выпил. Сквозь шум в ушах я услышал стук в дверь и голос одного из ребят Рикари. Маккенз здесь, босс. Пусть войдёт. Дверь отворилась, на пороге стоял Маккен. Я захватил её. Он замолчал, глядя на нас. Глаза его остановились на покрытом простынёй теле. Лицо его помрачнело. Что случилось? Куклы убили Брейла, глухо ответил Рикари. Ты слишком поздно захватил её. Почему? Убили Брейла? Боже мой! Голос его звучал так, словно ему сжали горло. Где девушка? организовав машину с кляпом во рту. "Сядь, Маккен, случившимся виноват больше я, чем ты", сказал я. "Разрешите мне судить об этом", ответил Рик, сдержанно. "Маккен, ты и заблокировал улицу, как велел доктор. Да, босс. Тогда начни свой рассказ с этого момента", Маккен начал. "Она вышла на улицу около 11. Я стоял на восточном конце, пол на западном. Я сказал Тони: Но девочка попала в мешок. Она несла два чемодана, осмотрелась и пошла к тому месту, где стояла её машина. Она выехала и направилась в сторону поля. Я предупредил Поля, чтобы он не хвотал её близко от лавки. Поль последовал за ней, я бросился за ним. Она повернула на Бродвей. Там была пробка, и Поль столкнулся с неудачно подвернувшимся фордом. Когда мы выбрались из каши, девка исчезла. Я позвонил Реду и сказал, чтобы он хвотал девку, как только она появится, даже если её придётся схватить на пороге кукольной лавки. Нам повезло. Она не сопротивлялась, но мы всё-таки связали её и сунули в рот кляп. В машине было два пустых чемодана. "Девка здесь давно это было?" спросил я 10-15 минут назад. Я посмотрел на Рикари. Маккен наткнулся на девку как раз тогда, когда умер Брейл. Рикари кивнул. «Что с ней делать?» спросил Маккен. «Он смотрел на Рикари, не на меня». Рикари молча сжал левую руку, резко раскрыл ее, расставив пальцы. «Ладно, босс», сказал Маккен и пошел к выходу. «Подождите», сказал я и стал спиной к двери. «Слушайте, Рикари». «Брейл был так же мне дорог, как вам, Питерс, но какова бы ни была вина мадам Менделип, эта девушка лишь слепое оружие. Ее воля абсолютно подчинена мастерице кукол. Я подозреваю, что большую часть времени она находится под гипнозом. Не могу забыть, что она пыталась спасти Уолтерс. Не хочу, чтобы ее убили. Если вы правы, ее тем более надо как можно скорее уничтожить», – сказал Рикари. Тогда ведьма не сможет её использовать. Я не позволю этого Рикари, и есть на то причина. Я должен задать ей ряд вопросов. Это позволит мне узнать, как мадам Менделиб делает эти вещи, тайну кукол мази, если ещё люди, обладающие её знаниями. Если девушка знает это, я могу заставить её рассказать. Как? Недоверчиво спросил Маккен. Я ответил Угрюму, применяя ту же ловушку, в которую старуха поймала меня. Минуту Рикард серьёзно думал. "Доктор Лоуэл", сказал он. "Последний раз я уступаю вам в этом деле. Я считаю, что вы не правы, и что каждая минута жизни этой девушки угроза для нас всех. Тем не менее, я вам уступаю в последний раз". "Маккен", сказал я. "Приведи девушку в мой кабинет". Я пошёл вниз. Маккен и Рика пришли следом за мной. Там никого не было. Я поставил на стол зеркало Люиса, употребляемое для гипноза в госпитале. Оно состояло из двух параллельных рядов маленьких рефлекторов, вращающихся в разных направлениях. Луч света освещает их таким образом, что их поверхности то вспыхивают, то темнеют. Этот аппарат должен был подействовать на девушку, чувствительную к гипнозу. Я поставил удобный стул под нужным углом и притушил свет так, чтобы он не мешал. Едва я кончил приготовление, как привели девушку. Её посадили на стул и вынули кляп. Рика Рискал: "Тони, пойди к машине. Маккен, останься здесь".